Глава 9.9. Как выбирать женщину? Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите её перед подругами. Мужской тест. Какая вам нужна, а какая нет? Давайте разбираться. Полностью аналогично элементарным правилам поведения в бизнесе, в целях сбережения времени, усилий и ресурсов И прежде всего вашей безопасности, разумно с самого начала выяснять всё о женщине, которая входит в вашу жизнь. Реальный возраст и наличие детей. Текущую ситуацию с поклонниками. Историю предыдущих отношений и замужеств. Общее состояние здоровья и ведь статус. Не состоит ли она на учёте в псидиспансере? Нет ли в роду эпилептиков и шизофреников, нет ли судимостей, отношения с роднёй, семейный сценарий, кредитную историю, собственность и банковский баланс, образование, профессию, карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы на будущее. И нечего этого стесняться, это в ваших интересах. А соблюдение ваших интересов ваша святая обязанность. Не перепутайте. Нужно именно выяснить, то есть получить достоверную информацию, а не поверить в рассказанные ею байки. Это совершенно разные вещи. Особенно подозрительно следует относиться к принцеждалкам за 30 и разведёнкам. Их мозг обычно особенно затараканен, и сценарий поведения далеки от семейного сотрудничества с мужчиной. Причём, разведённых с прицепом вообще не следует рассматривать в качестве кандидаток на серьёзные отношения. Вы для такой женщины будете всего лишь среднеранговым или низкоранговым снабженцем для прокормы её киндэра. Соответственно, измены практически гарантированы. Поэтому не тратьте на них время. Какой бы заманухой они ни исполняли, это доминирующий среднеранговый санке с огромным опытом манипулирования и психологической войны против мужчин. Они уже развалили один раз свои семьи, предали и изгнали своих мужчин. Всё то же самое проделают и с вами. Теперь вспомним сущность любви. Доминирующая женщина при матриархате затащить мужчину в свой мир и удержать в нём. Не прийти в жизнь мужчины и вписаться в неё, а наоборот. Обычно женщина называет это отдать себя без остатка и взамен забрать мужчину без остатка и изменить мужчину. В переводе с женского языка это означает, что нужно подмять, сломать и отсечь мужчину от всего, что он любит: от его отдыха, его досуга, его друзей, его хобби и занять всё его освободившееся время. И внимание собой любимой, то есть лишить мужчину его жизни, его личности и занять то жалкое и никчёмное, изломанное бесхребетное существо, которое останется исключительно исполнением женских хотелок, пока он не сдохнет от стресса, переутомления или не сопьётся от бессмысленности бытия. А метанада, естественно, любой сильный, адекватный мужчина всячески избегает такого сценария. Истинно любящая женщина, то есть высокоранговая женщина, ориентированная на любовь, а не на доминирование, будет стараться сама вписаться в жизнь мужчины, стать его единомышленницей и соратницей всерьёз и надолго, а не просто втереться в доверие в качестве замонухи и подстройки психики. В крайнем случае, если она профессионально успешна, будет пытаться построить равноправные отношения. Как отличить женщину ориентированных на любовь, а то ориентированных на доминирование. К сожалению, тестовые препараты, аналогичные тестам на беременность, в аптеках не продаются. Можно ориентироваться только на свой опыт и здравый смысл. Я могу лишь привести простейший способ их отличить. Прежде всего, они совершенно по-разному представляют себе отношения с мужчинами. Попробуйте предъявить к ним элементарные требования, как к своим партнёрам, и посмотрите на их реакцию. Скажите как-нибудь с кольцом, немоходом из подвала, что, по вашему мнению, женщина первое должна быть отличной и безотказной любовницей. Второе должна иметь отличное тело, ибо плохие внешние данные неуважение к партнёру. Третье должна уметь отлично готовить постное и здоровую пищу. Четвёртая должна быть покладистой, приветливой и позитивной. Пятая должна быть достаточно эрудирована, чтобы поддерживать беседу на интересную мужчине тему. Шестое должна быть трудолюбива, бодра и энергична. Седьмая должна быть верной, честной, искренней. Восьмая не должна в отношениях опускаться до манипуляций. Девятая. Должна любить детей и уметь их воспитывать. Десятая. Должна любить мужчину. Одиннадцатая. Должна экономно и эффективно построить семейный бюджет. Двенадцатая. Должна зарабатывать деньги самостоятельно, быть отличным профессионалом либо быть правой рукой в бизнесе своего мужчины, пока дети меньше 3. Ключевое слово здесь должна. Выясняйте, способна ли эта женщина брать на себя обязательства в принципе. Женщина, ориентированная на любовь и партнёрские отношения, не считает эти требования запредельными и согласится. Для неё это естественно. Женщина же, ориентированная на доминирование и паразитирование, выдаст в эфир отмазку или переведет в стрелке что-нибудь вроде этого. Женщина никому ничего не должна. Женщина только всего и должна, что вызывать у мужчины перманентный интерес и желание завоевывать ее расположение. Причем какими качествами, умениями, навыками и физическими данными она должна обладать, совершенно не важно. Настоящая женщина спит. Просыпается не по звонку будильника, а от аромата кофе, который принёс мужчина. Умывается, завтракает, занимается любовью, одевается, идёт в фитнес-клуб, там занимается на тренажёрах с личным тренером. Потом массаж, спа, сауна, приводит себя в порядок в салоне красоты. Потом идёт в музей на выставку, на концерт, обедает с друзьями, возвращается домой, занимается своим хобби, ужинает и спит. На ночь опять занимается сексом. На самом деле, настоящая тётка должна только одно следить за своим здоровьем. Ибо не жирять, что попало, не уграбляясь в труде, блюдя фигуру и правильный образ жизни. Она переживёт всех настоящих мужчин и сделает капитал на их наследстве. Вы ведь не горите желанием умереть, чтобы кто-то сделал капитал на вашем наследстве? Тогда держитесь от таких сук подальше. Проблема в том, что в реальной жизни женщина может просто-напросто соврать и схитрить. Поэтому, не доверяя словам, наблюдайте, как она себя ведет. Особенно в мелочах. Если женщина пытается заплатить за вас в кафе, подарить вам что-нибудь, или откроет перед вами дверь, то это добрый знак. Но не злоупотребляйте этим и не зазнавайтесь цените такую женщину понятно что в современном матриархальном мире ориентированных на любовь и партнерство женщин мало и на всех не хватит но и это не беда при достаточном опыте можно перевоспитать избалованную избитую с толку матриархальным воспитанием молодую женщину заставить ее быть адекватной но не кулаками разумеется прежде всего нужно быть самому сильным успешным и И уверенным в себе понятно что женщина будет поначалу сопротивляться так как трудится тяжелее чем паразитировать вот как происходит такой процесс перевоспитания в реальной жизни до знакомства с любимым я пользовалась мягко говоря неплохим успехом у мужчин поклонниками я откровенно манипулировала причем и бедняги как правило этого не замечали вот я уже была разочаровалась в противоположном поле и прынцах и как словно вдруг на гребне очередной волны в моей жизни появился он. Стандартной внешности качественного кабеля. Но что сразу меня насторожило? Качественность это распространялось не как у меня только на внешний вид, но на мозги и даже на душу. Обалдев от внезапно свалившегося индивидуума, я отдалась наслаждению, что называется с головой. Но Анно по своей идеальной сути решило требовать должной качественности и от меня. Изумление охватило меня окончательно. Я негодовала. Я же красивая и вроде не дура. Дура, ответила Анно, хмыкнув. А я, погрузившись в депрессию, моментально потеряла свои идеальные параметры. Да ё-моё, возмутился я на жизнь. Но жизни не подумал уделить мне в столь тяжёлый момент никакого внимания, а повернулся ко мне спиной. Сама захотела, вот и получай принца. После первых слёз я поняла, что этот не метод компромисса, а метод разрушения отношений. После первой придирки он спокойно сказал: "Не нравишься? Ищи другого". Но проблему усугубляло с тем, что мне всё нравилось. Не нравилось мне лишь то, что меня не ценили как «принцессу» и нравится еще больше спустя два с половиной года. За это время я усвоила, что не надо бояться посадить ненаглядного на шею, а надо души в нем не чаять всегда и везде. Проблемы нужно решать коротко и быстро, без часовых переговоров. Рот надо открывать, сто раз подумав, а стоит ли отказаться от всех женских манипуляций онным научиться быть такой же умной и честной последние два пункта мне давались особо тяжко ну неужели драгоценное искусство управлять мужчинами чётко усвоенное мною в юные годы было зря честно быть не хотелось особенно а вот требовать честности и укорять благоверного только дай но меня строили быстро быстро строго и больным. Зато теперь, как только онно пожелает, я саморучно воздвигну ему памятник нерукотворный и вы благодарна останусь по гробу жизни. Ну вот, теперь мы знаем, как рядом с сильным и умным мужчиной средняя женщина сама обретает мозги. Понятно, что чем у женщин меньше опыта доминирования, тем привести в порядок её мозги легче. Я думаю, многие мужчины предпочитают жениться на женщинах значительно моложе себя. Хорошо также, если мозги женщины заранее приведены в порядок. То есть она воспитана не в культуре стервозности и сексуального рынка, а в полноценной семье с чётким разделением полоролевых функций. При этом лучше, если ещё и в культуре сбалансированного социума, в духе уважения к мужчине. А самое лучшее, если женщина имеет религиозное воспитание. Но если перевоспитать не удаётся, то вы такую женщину всерьёз рассматривать как партнёршу себе дороже. Используйте её для безопасного секса и расставайтесь без сожалений. Иначе придётся тащить на себе всю оставшуюся жизнь безответственного прожорливого паразита. И она будет погонять и доить вас, пока не доведёт до инфаркта или банкротства. Вам это надо? Конечно, не надо. А как именно надо? Выбирайте женщину, которая не будет устраивать войну у вас в тылу, а наоборот, будет вашим надежным тылом. Закончу цитатой высказывания одной мудрой женщины о том, как она строит отношения у себя в семье. Твой человек тот, с кем тепло рядом и комфортно, как в уютном пледе сварит тебе кофе хотя сам его не пьет и сделает приятный сюрприз когда тебе грустно кто бережет твое хорошее настроение а от этого идет цепная реакция потому что мы мужчина и женщина выбравшие друг друга не воюем в своей крепости война там за стенами босса государства интриги и склоки а нам тепло и светло вместе итак читатель Книга окончена. Теперь вы знаете, как устроен реальный мир. А значит, вам будет интереснее и удобнее в нём жить. В любом случае, прочитав эту книгу, вы уже стали сильнее и эффективнее. А значит, и вы сами, и женщина рядом с вами будете счастливее. Ваши действия теперь станут более разумны и рациональны. Вы сможете правильно выстраивать отношения с женщиной уже потому, что теперь знаете, на каких принципах они строятся. На ваш мозг установлен ментальный антивирусник, иммунитет против манипуляций. Это всё может включить у вас инстинкт вожака, если он пока дремлет. Рекомендуется перечесть эту книгу снова где-нибудь через полгода, так как с первого раза в мозгу укладывается далеко не вся полезная информация. И вот ещё что. Эта книга сделала вас зрячим. Пока вы не привыкли к этому своему состоянию, вам невыгодно показывать женщинам, что вы прозрели. Они сочтут вас опасными, станут формировать о мне негативный имидж. Поэтому не нужно с ними ничего обсуждать. Просто наблюдайте за их поведением и учитесь видеть их игры. Но вам выгодно дело зрячим на других мужчин формировать вокруг себя сообщество зрячих в стране слепых, территорию разума в мире безумия. Удачи тебе, читатель, в реальном мире. А теперь бонус для тех, кто дослушал до конца. Всем привет. Меня зовут Костя, добро пожаловать на мой канал Меганыч 101. Страх Страх это единственное, на чём всегда испокон веков строились отношения между мужем и женой. Не любовь, не морковь и не прочая олабуда не сохраняли семьи так, как страх. Страх женщины потерять кормильца, поилца, защитника, добытчика и всякое такое прочее. На сегодняшний день я наблюдаю колоссальные масштабы мужчин, живущих в страхе потерять раздолбаным до них в отружку. Я там был. Я имел неосторожность иметь отношение с насадкой на член, которую для меня использовало неизвестное мне количество человек. Я боялся спросить, кто там был, что там был и как там было. И, естественно, это все пришло туда, куда оно должно пройти, в никуда. У женщины не было страха потерять меня. У нее не было страха потерять кого-то там до меня, еще до него, и до него, и до него. На сегодняшний день ты посмотри на свои отношения, на чем они построены на твоем страхе потерять ее <смех> банально просто ты присмыкаешься перед ней она не она перед тобой она для тебя важнее чем ты для нее посмотри на количество разводов посмотри кто подает заявление на развод и то что официальная статистика гласит что 80 процентов женщин подают на развод на самом деле вот и вот все остальные 20 Это в принципе, даже если подаёт мужчина, то, ну, только потому, что женщина дала ему пендаля подзат, и он пошёл подал. Изначально, на сегодняшний день уже несколько десятков лет все вот эти браки зарегистрированы в ЗАГСе. Зарегистрированы там по непонятным мужчинам причине. Я общаюсь с мужчинами каждый божий день в этой чат-рулетке, задавая одни и те же дурацкие вопросы, чтобы только подтвердить ту теорию, к которой я пришёл. Все современные браки построены на страхе мужчины потерять раздолбанную ватрухацу. Не больше, не меньше. Прошу тебя посмотреть вот на свою избранницу прямо сейчас и вспомнить, как начинались твои отношения. Гарантирую, они начинались на твоём страхе. Она не позвонит, она не придёт, она не приедет, она не обратит на меня внимания, она то, то, то, то, то. Но не на неё страх. Она абсолютно не переживала, что ты не придёшь на свидание, что ты ей не ей было плевать. Не сделаешь ты, сделаешь кто-то другой. Женщины данным давно перестали бояться, поэтому, ну, рассчитывают на какие-то семейные отношения с кем-то. И современных женщин в будущем это, э, тупость несюднейшая. Давай возьмём любого из вас, да, ну, яйценосца, пока его назовём. И вспомним, что ваш отец говорил по поводу вашей избранницы, когда вы её привели в дом, говорите: "Батя, я там Надумал там жениться, отношения иметь. Батя твой опускал глаза в пол, сказал, ну, сынок, лишь бы ты был счастлив, давай счастье в пути, я не хочу вмешиваться. Так сейчас строятся современные отношения. Отцы не лезут в отношения детей. Им плевать, кто там избранится, лишь бы его не трогали. Почему? Да потому что он сам, твой отец, живет в страхе. Остаться без бабы. Остаться. Он не способен ни на что самостоятельно. Точно так же, как и ты точно так же какой-то период времени и я мне казалось, что я не могу, не смогу без вот этого там чего-то там страх. Мужик начал мутировать в дельфина какого-то розового, визи на рога голубого, но только не мужчину. Мужчина на сегодняшний день, да, но ну, трудно назвать мужчиной, это так просто пока использовать это слово. Превратился в человека, который, в принципе, забыл то, что было нам сказано и научено, и на подкорку вложено в следующую фразу, да? Ты что, что свой член на помойке нашел тыкать в эту раздолбанную дру? И я, и вы все, в том числе, каким-то дивным образом, правда, у меня не получилось это, но у многих получается, вы каким-то образом можете оправдать пусть бушки вот этой бабы, с кем вы сейчас находитесь. И меня пипец как подрывает, чтобы под этим видео ты, находясь в серьёзных отношениях с этой раздолбой с этим раздолбанным пельменем, объяснил мне и всем, кто будет смотреть это видео. Конечно, я понимаю, что вряд ли ты напишешь, потому что это будет тебя опозорить. Каким же дивным и чудным образом ты оправдал Её бывшие отношения с кем-то там ещё. Я больше чем уверен, что количество её ёбы рядом с тебя тебе до сих пор неизвестно, а уж тем более правдивое количество. Большинство мужчин отвечают на мой вопрос: "А зачем мне это знать?" И и мало того, они ещё уверены в том, что этот вопрос приведёт их к тому, что ему не дадут, с ним не будут разговаривать, с ним не будут общаться. А это говорит только об одном, что современный мужик готов унизить свою честь и достоинство перед тем, кто выращен своими родителями для того, чтобы её использовали. Это всего-навсего обычная типичная насадка на член. И к женщине с большой буквы, не имеющей никакого отношения, вот совершенно никакого, ни малейшего, только внешняя схожесть. Все. Я настойчиво тебя прошу, расскажи мне прием, способ и метод с помощью которого ты оправдал её перед хотя бы перед собой, уже не говорим там перед друзьями, знакомыми, перед э родителями, перед самим собой. Как ты вот смог вот это вот, ну, вот эту грязь, которая сейчас с тобой рядом, превознести на пьедестал и кому-то ещё даже представлять её как моя девушка, моя жена. Мать моих детей. Когда вы забыли слово подоскуха и что оно означает? Когда вы забыли слово шлюха? Шмара крашенная. Когда с произошло с вами вот это вот? Когда вы начали мутировать в единорога? Вы разве не можете понять тот простой факт, что обычно типичная женщина при первом знакомстве с вами сразу оценивает ваш страх. Насколько вы сильно боитесь жить как-то без неё, не связаться, не пообщаться, не посидеть, не поговорить, не трахнуться там. Насколько у вас этот страх есть и насколько вас можно использовать. Ещё раз настойчиво прошу тебя. Проследи за сетийской разводов. Посмотри на пары, окружающие тебя. На чём у них построены отношения? Какая платформа? На страх и мужчины потерять эту бабку те сам себе вот, ну, сейчас. Можешь объяснить, что страх мужчины потерять бабу приведёт к долгосрочным отношениям? Или мужчина будет счастлив в этих отношениях? Мужчина, который живёт в отношениях со страхом внутри, он может быть счастлив. Вопрос к тебе. Ты на построил вот эту хрень? который ты называешь отношением на своём собственном страхе потерять эту шабалду дворовую. Ты думаешь, ты далеко на этом едешь? Из-за этого страха масса мужчин спивается, кончает жизнь самоубийством. Разочаровываются, разочаровываются сами в себе в первую очередь из-за своего собственного страха и непонимания того, что Он всего на всего мутирует. Неужели вас не пугает страх мутации своей собственной, что вы готовы оправдать любое дерьмо, которое вливается вам в уши? А ведь то, что она вам рассказывает, это именно то, что она считает нужным что тебе будет достаточно именно вот этой доли, правда? И вот такой вот доли неправды, чтобы ты, лошара, появился на обслуживание привозношение. Вот это вот бляди, да, не побоюсь этого слова, бляди. Воспитанная девушка Воспитанная с семейными ценностями в башке никогда не придёт к тебе и не появится в твоей жизни с какой-то историей бывших каких-то там отношений, неудачных там, неправильных, любовь прошла там, ещё какая-то хрень. То, что возле тебя появилось для семьи непригодно. Плохо это или хорошо? плохого в этом ничего нет, потому что семья на сегодняшний день она исчезла, её больше нет. Посоедина со своих родителей. Счастливы ли они в отношениях? Да, конечно, нет. Семья на своих друзей, знакомых. Вот это вот бабы, вот эти бабы орущие. Вот там моя подруга вышла замуж, и она там с детьми, и она счастлива. Это только орущая баба, а не та подруга. А нас ни баба, ни подруга не волнуют, нас волнует тот мужчина. А он какого хрена на ней женился? Он с какого переполна на этой бабе, а иногда еще с детьми, чужими ему детьми, женился? Это насколько нужно быть безъяйцевым созданием, не уважающим себя, не имеющим чести и достоинства мужчины, чтобы на серьезных щах взять себе в жены бушную шмару и перестаньте мне орать о своих там православии, о какой-то вере, о каком-то всяком вот этом вот этой религиозной чуши. Потому что все ваши современные отношения с этими потускухами как раз противоречат любой религии. Да, и называется просто одним словом блуд. Как ты верить с собой, оправдываешь предыдущих ёбарей своей избранницы. Я реально хочу это знать. И я хотел бы послушать совет девушек. Девушки, может, вы меня как-то сможете убедить, что имея какие-то там предыдущие отношения ранее, Вы по каким-то причинам не являетесь шмарами, потоскухами, блядями, давалками, распутными женщинами. Вот объясните мне, что это не так. Объясните, когда произошёл вот этот вот перелом в этом больном обществе, что мужчина научился каким-то образом оправдывать ваше блядство? Мужчиной назвать это тяжело. Я перед мужчинами извиняюсь за то, что я использовал слово мужчина по отношению к этим безъяйцевым, розовым единорогам, мутирующих из баб. Жду ваших комментариев, жду ваших отмазок. Почему твоя потоскуха не потоскуха? Почему ты считаешь и как ты к этому пришёл?